Глава 19. Никанор Зинтон с наслаждением расслабил плечи, откидываясь на спинку кресла и прикрывая глаза. Наконец, самые тяжелые дни оказались позади. Он вместе со своими людьми и оперативно прибывшими в твердь специалистами императора смогли разобрать основной пласт того, что фанатикам не удалось уничтожить, и даже этого хватило с запасом, чтобы основательно запятнать репутацию всей церкви. К сожалению все еще недостаточно, чтобы забрать у нее большую часть привилегий. Аргументы епископа, управляющего церковью богов-близнецов, были очевидны. Они ничего не знали, это еретики, все будут наказаны. Виновные переданы на руки людям императора. Клятвы перед сильнейшими измененными лишь подтверждали его слова, еще и полная открытость следователям. С поддержкой множества сильных людей из благородных домов Влиятельных торговцев, общественников и даже представителей лаборантума артефактурума, у церкви богов-близнецов получилось сильно уменьшить ущерб, в том числе и репутации. И это безмерно раздражало Зинтона. Несмотря на все собранные факты, правитель смог лишь серьезно ослабить корпус инквизиторов на территории империи, отменив большую часть их привилегий. Теперь эти фанатики могли развернуться только в колодце, а их численность серьезно урезалась, по крайней мере официально. Небольшая победа, которую получилось вырвать лишь благодаря серьезной ошибке фанатиков. «Господин...» Его отвлек от мысли легкий стук в дверь и появление в кабинете помощницы. «Я проверила Марата». «А, заходи, Елена, как раз тебя ждал». Старик кивнул на стул, что был пристроен напротив его стола. «Итак, какое у тебя сложилось мнение о нем?» «Крайне странный молодой измененный», — тут же ответила ему девушка. «И, пожалуй, один из самых загадочных артефакторов, с которыми я когда-либо имела дело». «Вот даже как!» — старик удивленно вскинул брови и сложил руки лодочкой. «Подробнее. Первое, что касается пути измененного. По собранным свидетельствам он должен был получить отвар Повелителя Пламени. Некоторые продемонстрированные им способности говорят об этом». «Однако у тебя есть сомнения», — понял ее с полуслова, шеф. «Да, для новичков, только ступивших на этот путь и похожие пути, обычное дело спонтанно проявлять свои силы. Непроизвольные вспышки света, легкие огненные всполохи, понижение температуры, ну вы и сами знаете, как это. А тут ничего подобного я не заметила. Пускай общение и было не такое долгое, но сами понимаете». «Высокий контроль» что для молодого измененного почти гениальность, либо мы чего-то не знаем, и его путь проявляет себя как-то иначе, не так явно, — кивнул старик. — С артефакторикой все еще сложнее, — продолжила Елена. — Он новичок. Это видно потому, как он работает с изделиями, совершаются очень типичные механические ошибки, характерные для новичков. Подделать такое сложно, нужно идеально контролировать свое тело. — Но... Нетерпеливо спросил старик. «Но те изделия, которые он создает, при всей их невыразительной и слабой конструкции они получаются в полтора, а то и два раза более эффективными, и они неповторимы». «В каком смысле?» Удивленно моргнул генерал-губернатор. «Я не смогла повторить их, сколько бы ни пыталась». «Мастер-артефактор не смогла повторить изделия новичка?» «А что насчет других артефакторов из отделения лаборантума в Тверди? «Тот же результат. В местной штаб-квартире есть пара экспертов, чье мастерство выше моего, у них те же результаты. Мы не можем повторить его изделия, даже разобрав их на составляющие и повторяя все решения Марата, результат один». «Почему я об этом узнаю только сейчас?» Глава лаборантума в курсе, что у него под боком появилось такое чудо? Мастера отделения отправили отчеты об этом еще несколько недель назад, как только стало очевидно, что им не по силам повторить изделие Марата. Но ну вот дошло ли донесение непосредственно до самого главы, неизвестно. Свяжись с ним. Уточни детали, нужно понять, какие у них планы на Марата. Передай, что он также в нашей разработке». Не стоит мешаться друг у друга под ногами. Да, господин, теперь я хочу услышать от тебя мнение, с кем или чем, таким мы столкнулись. И давай сначала, кто же такой Антон Марат? Странности в поведении Марата начались после его спуска в колодец и смерти всей его группы, в том числе и относительно сильного измененного Александра Тахи, из местного малого благородного дома Тахи. До этого он не показывал ничего выдающегося и был обычным человеком. Его отец собирал деньги явно для ингредиентов на отвар. Все поменялось после того рейда. Вся группа, кроме самого Марета, исчезла, а он сам вернулся с солидным запасом тацита. Орзов его проверили с ног до головы, одержимости или подмены не было, посмертного слепка тоже. Оракулы утверждают, что на его ауре в момент возвращения ощущались лишь легкие эманации смерти. «То есть группу он не убивал?» «Не сам, точно. Возможно, ему кто-то помог, а сам Марет лишь находился рядом. Но я думаю, дело обстояло немного не так. Моя гипотеза состоит в том, что отряд столкнулся с какой-то опасностью, а сам Марет выжил лишь благодаря своей слабости. Его могли проигнорировать в первые минуты столкновения, и это позволило наследнику сбежать от верной смерти. «Бросил своих товарищей?» Старик нахмурился. Вот тут еще одна странность. Они с другом, не имея никаких сил, получили место в отряде Александра Тахи. Довольно сильный отряд измененных, который работал на втором ярусе уже далеко не первый раз. И, судя по всему, они очень любили брать с собой безродных из гильдии искателей, у которых не было сил измененных. Контракт насильщиков. При этом смертность этих самых насильщиков была почти стопроцентной. Если не в первом, то во втором или третьем рейде они умирали. «Крысы? И их не проверяли?» По отчетам они с собой никого не брали. Все тщательно почищалось. Как я уже сказала, жертвы могли спускаться с ними в колодец до двух или даже трех раз. Но итог был всегда один. «Что за бардак в этой тверди происходит?» — проворчал старик, прикрыв глаза. «Есть предположение, что они делали с бедолагами». «Наживка, отвлечения или... кормление?» «Мы нашли всех, кто покрывал группу Тахи. Как среди Орзов, так и среди низовой администрации гильдии искателей. Они ничего не знают. Обычные рядовые еще и без допусков». «Но подделывать отчеты им умения и допуска хватало». Генерал-губернатор покачал головой. «Ладно, кажется, я уже понял примерно, что там произошло». Арзов сейчас носом землю роют, у них под боком завелись группы крыс, которые спокойно работали в колодце. Пытаются найти всех причастных. А вскрылось все лишь, когда родственники Тахи официально обратились к великому дому для проведения расследования. Арзов даже проверили с помощью своих измененных Марета, но чего добились не раскрывают. С самим пареньком они больше не взаимодействовали, вероятно, опасаясь спугнуть. Спугнуть от чего? Великий благородный дом сейчас очень настойчиво давит на старшего Марета, склоняя его к вассалитету. Предположительно, ради какого-то наследия, которое Мареты еще хранят у себя. Вот оно, как все тут закручено. Старик усмехнулся. А ты говоришь, что все самые интересные интриги проворачиваются в столице. Давай дальше. Кто же в действительности у нас такой Антон Марет? Пока слишком мало данных. Но судя по его последним действиям, контакты и обучение в лаборантуме, несомненное мастерство неизвестного типа в артефакторике, передача сведения происходящим в клинике богов-близнецов и стремительное становление измененным неизвестного пути, мы имеем дело с кем-то очень необычным. Предлагаю захват и инициацию допроса, начиная с полного допросного круга. «Отклонено». Тут же ответил генерал-губернатор. «Что с тобой, Елена? Откуда такая жесткость? На тебя это не похоже. Или ты просто хочешь узнать секрет его мастерства в артефактах?» Девушка оставила без ответа последний вопрос, заданный с откровенной ехицей в голосе. Тем более, что отчасти это была правда. Она считала, что лишь прямой допрос может закрыть все вопросы по этому загадочному наследнику. «Нет, просто потому что парень подозрителен. Устраивать ему пытки я не собираюсь». «Ты можешь гарантировать, что даже разговорив его, сумеешь понять и освоить этот оригинальный способ создания артефактов. Я так понимаю, он потенциально великий артефактор, подобно основателю лаборантума, и ты предлагаешь его пытать, чтобы потерять его всякую лояльность?» Император, получив мой доклад, будет сильно недоволен, мягко говоря. Или ты думаешь не информировать его о таком «нет, господин». Девушка чуть выпрямилась, а ее лицо побледнело. Я предложил лишь самое эффективное решение. Думаю, аккуратное сопровождение цели высокоранговым измененным будет достаточно. После сбора сведений можно будет уже решить, что делать дальше. «Неизвестный путь измененного». «Отправь кого-то из повелителей теней. Близко не приближаться. Лишь контроль передвижений внутри города и отработка контактов. В колодец за ним не спускаться». «Да, господин». Девушка передала старику тоненькую папку и вышла из кабинета. Она хорошо знала повадки своего шефа. Сейчас тот хотел обдумать разговор и немного посидеть в тишине. «Лучше не мешать ему» если не хочется получить раздраженного старика. Повинуясь мысленному усилию генерал-губернатор, свет в кабинете погас, окутывая все вокруг темнотой, а сам Никанор погрузился в собственные мысли, прокручивая в голове то, что узнал сегодня. Мысли плавно перетекали от одного события к другому. То, что он увидел в клинике богов-близнецов, и то, что ему удалось узнать из тех бумаг и файлов, которые не успели почистить работники лабораторий, тянуло на смертную казнь всем причастным через очищающее пламя. Запрещенные эксперименты на людях, выведение монстров, работы по Евгенике, намеренное отравление тоцитом простых граждан, в том числе и прихожан церкви, исследования измененных и много чего еще, в чем пока не успели разобраться имперские аудиторы, а еще появление того существа – Зинтон вспомнил разговор с самым обычным на вид котом, который перед самым началом операции посетил его. Было обещано, что они еще увидятся. Но что-то пока неизвестный измененный, чью силу не получилось почувствовать даже генерал-губернатору, не спешил появляться перед ним. Или это все-таки был неизмененный? Тогда он чуть ли не прямым текстом намекал на это. Тот, кто видел смерть своего мира. Император. Он еще не отправлял ему отчет о той встрече, решил попридержать это для личной. Слишком уж дико звучало все, что он узнал. Мягко говоря. Однако этот разговор и сам отчет он обязан предоставить правителю лично. Если все так, как говорило то существо, у них всех большие проблемы. И все, что генерал-губернатор выяснил за эти дни, говорило, что как минимум кое-какие вещи были правдой. «Приветствую, Никанор». Голос, неожиданно раздавшийся прямо перед ним, чуть не заставил его дернуться от неожиданности, если бы не жесткий контроль своего тела. Справившись с собой, старик поднял взгляд на человеческую фигуру, сидящую напротив него. Прямо на том же месте, где несколькими минутами ранее сидела Елена. Вот только сейчас, в полумраке, он не мог разглядеть черты лица появившегося гостя. Для измененных темнота никогда не была проблемой. Большинство даже на начальных ступенях отлично видели и в полной тьме. Тут же у старика никак не получалось разглядеть лицо сидящего напротив человека. Максимум, что он мог увидеть, это был широкоплечий мужчина. А еще все его обостренные чувства измененного говорили. Перед ним никого нет. Иллюзия. Находясь на пути повелителя света, который как раз отчасти и специализировался на иллюзиях, Зинтон мог почти с уверенностью сказать. Перед ним все, что угодно, но необычная иллюзия. А вы? Тот человек, который разговаривал с вами перед инцидентом с клиникой. Впрочем, я уверен, что вы и сами догадались. Как и было обещано, мы встречаемся после того, как вы достаточно хорошо изучили то место. Итак, давайте вернемся к тому, на чем мы еще тогда остановились. Теперь вы мне верите? Жатва. Никонор тихо повторил слово, сказанное тогда этим человеком. «И паразиты мирового масштаба, которые хотят поглотить мой мир». «Признаюсь честно, даже сейчас это звучит дико. Но после того, что я увидел там, уже не так. Отлично понимаю вас. Давайте не будем зацикливаться на этой жатве. В конце концов, у вас есть еще время, чтобы много раз проверить мои слова». «Однако то, что культ богов-близнецов сейчас опасен для империи, вы же не станете спорить?» «Допустим», — сухо ответил старик. «Они зашли слишком далеко». «Их нужно остановить. Можете считать это делом моей жизни, и я хочу найти союзников, чтобы осуществить это. Скажите, Никанор, мы можем стать такими союзниками?» «Понятное дело, что бросаться обниматься или верить друг другу для нас с вами сейчас нет никакого резона». Но обозначить общие интересы и делиться сведениями и мыслями можно уже сейчас, пока вера не окрепнет настолько, что мы сможем довериться друг другу. Старик подавил желание использовать свою силу, чтобы включить свет. Ни к чему. Этот мужчина прав. Императору и его людям нужны союзники. Не сильные, а знающие. Способные помочь разобраться в том, чего хочет культ и чего от него ждать. «Я согласен с вами», — кивнул он. «Начинать нужно с малого. Я могу передать ваши слова самому императору. Если это будет в моих силах помочь в чем-то вам, в том числе и сведениями...» «Отлично. Тогда, чтобы не ходить вокруг да около, движение руки рядом со стариком появилось, словно бы из пустоты, толстая пачка листов. «Что это за способность такая? Я не почувствовал использование силы измененного рядом с собой». Мелькнула у старика мысль, когда он протянул руку и пробежался взглядом по тому, что было написано на первом листе. «В этом документе собрано все, что я знаю про богов-близнецов и их поведение в мирах, которые они собираются сожрать. Поэтапно, подробно». Но говорю сразу, что они часто могут действовать по-другому, подстраиваясь под каждый конкретный мир. Здесь, скажем так, наиболее распространенные их стратегии, и особенно те, с помощью которых был поглощен мой мир. «Миры?» — словно бы пробуя на вкус это слово, повторил старик. «Мне все еще трудно осознать, что их много». Довольно забавно слышать это от жителя мира, где есть колодец. С буквально осколками этих самых чужих реальностей. Мужчина напротив едва слышно хохотнул. «Это...» Зинтон не нашелся, что ответить на это. Он почему-то чувствовал себя рядом с этим странным человеком-мальчишкой, словно бы перед старым императором. «Ладно, не так уж это сейчас и важно». Между тем продолжил говорить гость. «Так уж вышло, что я услышал ваш с помощницей разговор недавно. Хочу внести ясность». Антон Марет – мой человек. Надеюсь, теперь часть вопросов я снял. А его талант в артефакторике? Ну, это действительно его умение. Пожал плечами мужчина. Итак, давайте перейдем к тому, ради чего я сегодня вас и навестил. Время у меня поджимает. А вопросов, которые нужно обсудить, много. Надеюсь, вы сделаете исчерпывающий доклад вашему императору. Старик подобрался и серьезно кивнул. «Это возможность, упускать которую никак нельзя». «Перед тем, как начнем, как я могу к вам обращаться?» — спросил он. «Называйте меня Леон».